Глава двадцать седьмая. Милана. «Доброе утро. Не стал тебя будить. Очень сладко спала, но поцелуй рвал Даже во сне ко мне тянешься. Молодец. Вернусь через два-три дня. На связь буду сам выходить, так что не волнуйся. Что касается отца. Мы с ним поговорили. Если перегнет палку, смело иди к Самиру. Он в курсе, что делать. Но, надеюсь, обойдется без происшествий». «Я тоже надеюсь. Очень не хочется нажить проблем с твоим отцом. Как бы то ни было, хочется верить, что все, что происходит, это навсегда, пусть главных слов не прозвучало еще, поступки намного красноречивее слов. Приключений на попу не ищи, очень прошу. И чтобы тебе даже не манилось, подарок держишь в руках или отложила в сторону, чтобы прочитать записку. На экране значок с трубочкой». Сможешь со своей Виолеттой поболтать. Надеюсь, подруги тебе хватит, чтобы не натворить глупостей и не заскучать. Смотрю на планшет в черном чехле и тихо радуюсь. Прав он. С не заскучаешь, и дни одиночества будут не такими тяжелыми. И соскучилась я по этой козочке. Вроде не так давно виделись в последний раз, а кажется, уже целая вечность прошла. Не представляю, как-то Михаил ее развлекает в ограниченном пространстве. Ей ведь движение нужно, чтобы жизнь била ключом. Пара дней покоя – это катастрофа. Кстати, сопишь очень миленько. Ах ты, жук, не соплю я, не верю. Так и хочется набрать ему. Даже записку в сторону откладываю, беру в руки телефон и вспоминаю, он сам позвонит. Эх, ну ничего, только услышу твой голос, припомню. А пока иду завтракать. Спускаюсь на кухню и никого, к своему счастью, не застаю. Не очень хочется пересекаться с родственниками со стороны зятя Дамира. Так жалко Аму, что слов не подобрать. Я бы с такими родственниками не смогла. Хорошо, что Дамир поверил мне и пообещал организовать переезд молодой семье. Девочке нужно вдохнуть полной грудью, иначе рискует превратиться в меня. Пока никого нет, осматриваю полочки и холодильник. Нахожу все, что нужно для приготовления пирожных и рискую приготовить вкусности для ее внучки. Напивая под нос незатейливую песенку, начинаю творить чудеса. Пока готовлю тесто, всегда забываюсь. Не умею делать все на автомате. думая о чем-то другом. Выпечка уносит меня далеко от проблем. И в этот раз я этому не рада. Ты мне сына так вборово превратишь. Вздрагиваю от голоса отца до мира. Сидит, сложив руки в замок на столе, и внимательно смотрит на меня в аккуратном фартуке, чтобы не запачкать вещи, и легкой косыночке, чтобы волосы не лезли в глаза. Не знаю, что творится в его голове, поэтому напрягаюсь, И так и застываю с миксером в руке. Чего застыло? Не собираюсь нападать на тебя. Легче мне от этого не становится. Откладываю жужжалку в сторону, все равно тесто взбито. Теперь только по формам распределить и заняться кремом. Смотрю на него с настороженностью. Движения получаются рваными, отчего на мраморную столешницу падает немного крема. Блин, будет считать неряхой теперь. Да ты не волнуйся так. Не против я тебя как таковой, просто карты мне все спутала. Но все же семья мне дороже. Но если сама от сына уйдешь, сильно не расстроюсь. Толку от этого не будет. Не прогнется Дамир под меня, но все же. Пойми, Милана, тебе сложно будет, как и моей Ане. Вы другие, и за улыбками будете скрывать переживания. Я всю жизнь живу между двух огней. С одной стороны, традиции, с другой — любовь. Уверена, что выстоишь. Я сильнее, чем вам кажется, Самир Устамович. Я люблю вашего сына, остальное неважно. Мы с ним справимся со всем, если вы позволите нам быть вместе. Вы правы, ваш сын самостоятелен, готов рискнуть всем ради меня. Но это не значит, что я позволю ему это. Семья – самое ценное и важное, что есть в нашей жизни. У меня ее нет, а у него есть. И чтобы его коснулось то же, что и меня, не хочу. Если боитесь, что буду настраивать против вас, ошибаетесь». Старик ухмыляется, словно я глупость какую-то сказала. Но я решаю спустить это на тормозах, пусть калится. Пока говорим, нужно расставить все точки над многострадальной гласной. Похоже ты на Аньку. Трусишься от страха, как лист на ветру. Но все равно отставишь свое. Похвально. Забавная ты. Ладно, некогда мне с тобой говорить, дел полно. На Сватов не обращай внимания. Улей ты вчера разбередила, за что в долгу буду перед тобой. Считай долг у меня перед тобой за дочь. Только подумай, чего хочешь. Всего одна просьба. Лимит ограничен. Хочется сказать, что в сказках три желания, но не успеваю. Мужчина встает и уходит. Заторможенно понимаю, что еще пара шагов, и он скроется за пределами кухни. Самир Устамович. Окликаю его. Я просто хочу мира между нами. Ну или нейтралитета. Это мое желание. Снова ухмыляется и, кивнув, молча уходит. День проходит в приятной суете. На запахе слетаются все домашние со стороны Дамира. Женский коллектив развлекает меня смешными историями. Мы знакомимся поближе, я понимаю, что с ними мне так комфортно, как и с Дамиром. Даже грустно становится, ведь в своей семье мне не было места. А здесь чужие люди. Привлекаю Алику к украшению пирожных. Малышка с радостью мне помогает. А потом мы дружно перекусываем. К вечеру я вымотана и счастлива. Первый день почти прошел, а значит на один день меньше до возвращения любимого человека, который так и не позвонил. Надеюсь, у него все хорошо и по плану. В комнате падаю на кровати включаю планшет. По заставке понимаю, что это не новая вещь, а техника Дамира. На заставке моя сонная моська на его груди. Насладиться зрелищем не успеваю. Появляется значок входящего звонка, который я с радостью принимаю. «Ну, слава пушистым единорогам, милка, я тут взвою сейчас! Ты представляешь, он запер меня, как дракон в башне и никуда не выпускает. И еще и от тебя увез!» с ходу начинает причитать подруга, чего я тихонько посмеиваюсь. Лето в своем репертуаре. Два дня без Дамира проходят очень долго. Казалось бы, мы с Летой болтаем по несколько часов. У нее уже хорошо округлился животик, малыш устраивает ей веселые денечки, пинает то кулачком, то пяточкой. Она бурчит на крошку, при этом ласково поглаживая доступным способом. Мне нравится слушать о том, как она мучится с выбором пеленального столика. То ли из красного дерева заказать, то ли белый с золотым узором. Кого они ждут, Виолетта запретила врачам озвучивать. Пусть хоть какой-то сюрприз будет. Будет забавно посмотреть, как Мишка судорожно начнет перекрашивать персиковые стены в голубые. Девочку он хочет. Сейчас, ага, мальчик будет. Вот помяни мое слово, мил. Мальчик, должен же кто-то меня защитить от заботливого папочки. Так Мишка им будет заниматься, а я выдохну. Мечтательно говорила подруга. Ты уверена? «Готова проспорить тебе желание, любое в пределах разумного, что сын просто скопирует отца и будет у тебя два коршена в охране, маленький и большой», — выдала ей фразочку, после которой раздается ее громкий крик. «Миша, не смей приближаться к сыну, мне не нужен второй тиран в доме», сплошив мужа так, что за пределами видимости камеры что-то упало. Лето попрощалась со мной, потому что Мишка пришел выяснять отношения. И это было не все. Вчера мы с женщинами пекли пироги, делали торт, который неуклюже украсила кремом Алика, болтали с сестрой Дамира. А с Анной вообще было легко спеться, как сказал Мухомор, который хоть и не принял меня, но все же стал терпимее. Не знаю, что перевернулось в его сознании, но больше он не задевал меня. Хотя, скорее всего, его поведение связано с судьбой дочери. Отцы семей смотрели друг на друга волком, а Байсарва-старша игнорировала наше общество днем. Что ж, Надеюсь, что Самиру Рустамовичу удастся договориться с родственниками, чтобы молодые пожили отдельно. Завтра третий день. Дамир должен вернуться. Хочется верить в это, потому что он не звонил, лишь один раз написал сообщение. Скучаю. Пыталась выпутать хоть что-то у охранника, но он не раскололся. Мне не положено распространяться. Простите госпожа и не волнуйтесь. С господином все хорошо. Ух, как я злилась, когда услышала такой ответ. Просто невозможные мужчины. Один молчит, второму не положено. А маленькой мне что делать? Я очень волнуюсь за него, сердце не на месте. Кажется, что кто-то просто обязан войти в дверь и сказать, что что-то случилось. Смотрю на задний двор, где прогуливаются Хасановы-старшие о чем-то разговаривают. Вздрагиваю, когда в дверь стучат. В голове пролетает тысячи мыслей, прежде чем в проеме появляется голова Амы. «Прости, можно к тебе?» Хотела поболтать, если не против. Она застывает в нерешительности. «Конечно». Кидаю ей на диванчик в углу комнаты, ее лицо озаряет улыбка. «У тебя все хорошо?» Понимаю, что нет, ведь Батуру только сегодня стало легче, и завтра утром ей разрешили его навестить. Но спросить должна. И не из банальной вежливости. Хочу, чтобы она воспринимала меня как друга, а не просто как ту, кого выбрал брат. «Милана, я мне неудобно но может запинается не зная как начать разговор накрываю ее ладошки своими и стараюсь поделиться теплом что есть во мне ама если ты насчет вас батуром то я не знаю чем вам помочь честно говорю ей от чего ее плечики опускаются вы семья в которой свои традиции и устои плюс живете с его семьей я не знаю его но я успела немного узнать тебя Если у твоего отца получится убедить сторону мужа отселить вас, все изменится. Но он... он хороший, только... гуляка. Заканчиваю за нее, на что девушка кивает. «Амочка, это не приговор. Ты слишком легко ему досталась. Он не завоевал тебя. Тебя ему преподнесли на блюдечке с каемочкой. Вот только все изменилось. Мяч на твоей стороне. Мои слова покажутся тебе дикостью, но я бы осталась в доме родителей» когда Дамир даст отмашку разъезжаться. Не понимаю тебя. Смотрит на меня огромными глазами, чем смешит, но я держусь, чтобы не засмеяться. Самир Устамович любит тебя. Ты его принцесса, а муж твой провинился. Так пусть теперь исправится. Пусть докажет, что достоин забрать свою семью домой, причем в свой дом, не к родителям. Дай ему стать мужчиной. Дай ему все потерять. Когда мужчину лишают важного, он меняется. Я не уверена, что мы для него важные. По щеке девушки течет слезинка, которая нас спешит стереть. «Важная, Ама, я видела ваши снимки. Он, как минимум, любит дочь, просто не чувствует ответственности». Ой, вздрагиваю, потому что телефон начинает звонить. «Прости, я отвечу». Она кивает, а я спешу к прикроватной тумбе, надеясь, что это Дамир. Но это не он. На экране светится сестра.